Глава двадцать ч е т в р т Усадьба, столь любовно выстроенная для жены, еще его прадедом, превратилась почти в руины. Дом, который Шейн обожал в детстве и знал здесь каждый уголок, смотрел на него темными, испещренными трещинами окнами. И в этом был виноват он, Шейнан Гринвуд. Переложил всю ответственность на отца, а того мало интересовало поместье, которое принадлежало сыну и находилось слишком далеко от столицы. Он верил отчетам управляющего, утверждавшего, что в усадьбе все в порядке, в доме сделан ремонт, но земля в последние годы не слишком плодородна, поэтому весь доход от продажи зерна уходит на поддержание самого Гринвуд-холла и жалование слугам. И Шейн, увлеченный сначала учебой, затем королевской службой, тоже довольствовался краткими рассказами отца о том, что все в порядке. А ехать в такую даль, чтобы проверять состояние дел, ему откровенно не хотелось. Если бы не Хокс со своим наследством и приглашением составить ему компанию, Шейнон еще не один год мог бы собираться сюда, и кто знает, когда бы собрался. И сейчас ему нужно было отправить магического вестника и вызвать в усадьбу службу королевских стражей, к которым относился и сам Шейн. Пусть оценят нанесенный ущерб и займутся поисками беглого управляющего, которому в ближайшие несколько лет придется провести в тюрьме и лишиться всего имущества. Шейнану было непросто, жаль Гринвудхолл. Он чувствовал себя предателем. Поместье оставил ему дед вместе с титулом графа Гринвуда. Вступая в наследство, Шейнан дал себе слово, что старик не пожалеет о своем решении, и теперь досада на себя заставляла недовольно сжимать губы. Где-то глубоко внутри юный идеалист, тщательно скрываемый графом от всего внешнего мира, хотел показать поместье Эбби и ждал ее восторженной реакции, и от реальности, больно резанувшей по этому идеализму, становилось еще досаднее. в е д ь т е б е спасла его, там, в лесу. Пусть Шейнон и не помнил всего, но сложить дважды два ему было по силам. Невозможность применять магию против людей сильно ограничивала его ресурсы, а отсутствие оружия с обеих сторон привело к рукопашной, из которой не получилось выйти без потерь. Пусть Шейн был отличным бойцом, Пусть ему удалось одолеть противников, но их все же было пятеро. Отправляясь на поиски э б и он чувствовал боль в сломанных ребрах и почти лишился зрения, а потом проснулся совершенно здоровым и поспешил наброситься на свою юную жену от собственной несдержанности. До сих пор было досадно. Он даже не поблагодарил Эбби за помощь и не расспросил, как ей это удалось. Наверное, супруга сумела договориться с лесным духом, и Шейн мог только догадываться, что тот попросил за спасение жизни и почти мгновенное выздоровление. Вот и сейчас э б и смотрела на него немного испуганно и с затаенной обидой. Так хотелось обнять ее, прижать к себе, коснуться медовых губ, чувствуя себя самым счастливым мужчиной на свете. «Если бы только Шейнон не был так раздираем сомнениями!» Эбби. Она и так натерпелась от гадкой родственницы. Шейн всякого навидался на службе, но эту девочку было поистине жаль. Еще одно данное себе обещание — разобраться с миссис Прайс. Интуиция шептала, что там неладно, а поведение тетки — погоня, призванная вернуть Эбби — Все это только подтверждало это. Не думала же она, что останется безнаказанной, так ради чего рисковала? Или просто глупа и не смогла просчитать риски? Пока у него не было ответов. Но этим Шейн займется сразу после возвращения в столицу. После завтрака, который для них с женой приготовила пара престарелых слуг, которых Гринвуд видел в поместье еще при деде, Он обошел н о свои владения снова м у ч и м ы й чувством вины по пути сюда шен й рассчитывал разжиться в усадьбе лошадьми и каретой, чтобы его супруга могла дальше путешествовать в комфорте и согласно своему статусу. Но теперь глядя на разоренные конюшни понимал что им предстоит еще неделя пути по лесу как бродягом придется мыться в ручьях и спать на земле. Из лошадей в Гринвуд-холле был только Гром, задумчиво пожелывавший разросшиеся повсюду сорняки. Впрочем, этот хитрец выглядел вполне довольным. И неудивительно. Он вернулся домой. ш е й н а н никому не рассказывал, что деду удалось воплотить духа и привязать к хозяину Гринвуд-хола. л Вместе с усадьбой старый граф передал внуку и Грома, Впрочем, тот мог принимать и другие обличия, но это было самым любимым. Пусть разговаривать дух не мог, но за столько лет вместе они с Шейном научились понимать друг друга и без слов. Гринвуд хлопнул старого друга по крупу и пошел дальше. Может, пожить пока здесь и дождаться королевскую стражу? До ближайшего городка всего пара часов пути, там можно разжиться едой... и провести здесь неделю в относительном комфорте, окунаясь в воспоминания детства. Он мог бы многое рассказать э б и Кто знает, возможно, они еще сумеют сблизиться, узнать друг друга и станут настоящими мужем и женой. Шейн взглянул на Эбби Лейль, которая с восторгом раздвигала стебли травы, открывая взгляду неведомым образом проросшую там лиловую орхидею. Он залюбовался женой. Таким одухотворённым выглядело её лицо. э б и любила растения, и, казалось, они сами тянулись к ней. Шейнан предполагал у неё природный дар и планировал по прибытии в столицу показать жену магам. Возможно, она захочет учиться и развивать свои способности. Он не станет ей мешать. Напротив, постарается разрешить всё так, чтобы э б и была счастлива. даже если все-таки она захочет развод. Тревожный свист ворвался в мирные мысли графа Гринвуда. Шейн поднял голову, наблюдая, как стремительно снижается белая птица. — Что это? — испуганно спросила э б е л е й л ь поднимаясь на ноги. — Магический вестник, — глухо произнес Шейнан, чувствуя, как в груди поднимается стена льда и огораживает его надежды непробиваемой преградой. Птица спланировала к графу, и он поднял руку над головой, чтобы она могла сесть. И только слегка поморщился, когда острые когти прокололи его кожу, проверяя кровь. А от правителя ушел ментальный посыл. Сообщение нашло своего адресата. Птица расставила крылья, превращаясь в лист бумаги. Шейнан уже знал, о чем там пойдет речь, но все же развернул письмо, и вчитался в ровные строки, увенчанные размашистой подписью короля и печатью с т р и з у б о й короной. Нарушившему кровную клятву графу Шейнану Гринвуду надлежит безотлагательно явиться во дворец, дабы принять наказание. Дальше можно было не читать, безотлагательно. Так было сказано в сообщении. Это значит, что Шейнан должен немедленно отправляться в путь. и он не сможет не отправить свой вестник в магическую стражу, не забрать с собой в столицу Эбби. Его жене пока придется остаться здесь, в Гринвуд-холле. Я слушала сбивчивое объяснение Шейна, который седлал коня, и понимала только одно. Он оставляет меня здесь, в заброшенной полуразрушенной усадьбе. Совсем одну, то есть с парой пожилых слуг. Но ведь я их совсем не знаю. «Когда вы вернетесь, милорд?» Голос против воли дрогнул. ш е й н а н едва заметно поморщился от обращения, но ответил. «Постараюсь вернуться как можно скорее. Понимаете, Эбби, он сделал движение, как будто собирался взять меня за руку, но только дернул кистью. Я нарушил данную королю клятву. Я не мог поступить иначе и ничуть не жалею о том, что сделал. Но теперь его величество меня накажет. Он тоже не может иначе. Таков порядок. Простите, что оставляю вас здесь, но, боюсь, у меня нет иного выбора. Я постараюсь поскорее сообщить родителям, чтобы они помогли вам или забрали к себе в дом, пока мое наказание не закончится. Еще раз простите, что подвел вас. Шейн все-таки взял мою руку, сунул в нее мешочек с деньгами, потом быстро коснулся губами кожи и вскочил на грома. Я смотрела ему вслед, чувствуя, как скатывается по щеке непрошенная слеза. «Уехал господин граф», — раздалось рядом сокрушенное. «Эх!» — я заставила себя собраться. Стараясь сделать это незаметно, промокнула слезы рукавом. Шейн вовсе меня не бросил. Он уехал по приказу короля, а я теперь новая хозяйка Гринвудхова. И моя задача — постараться... чтобы к возвращению мужа усадьба приобрела приличный вид. Ну, хотя бы более-менее приличный. Здесь нет жестокой тетушки, злобных кузин и равнодушного Алекса. Зато есть преданные Гринвудом слуги. А это уже немало. Да, в е р и с наконец я сумела обернуться к нему и улыбнулась. Мой супруг уехал. Но я останусь здесь и постараюсь привести Гринвуд-холл в порядок. «Вы мне поможете?» «Конечно, госпожа графиня». Старик опять собрался бухаться мне в ноги, и, чтобы его отвлечь, я предложила. «Называйте меня э б и пожалуйста». Он помедлил, глядя на меня с таким и з у м л е н и е м что впору было рассмеяться. Но не разъяснять же бедному старому Вересу, что совсем недавно я сама была такой же прислугой. Хотя мое положение было в разы хуже, Но это я осознала только сейчас, как и то, от чего меня спас Гринвуд. «Как пожелаете, госпожа э б и старик поклонился, но тут же покачнулся. А я перехватила его под локоть, поддерживая, и увлекла в сторону от усадьбы, к тому месту, где утром заметила деревянные постройки. Волноваться я перестала. Раз Шейн обещал забрать меня, как только сможет, значит, он это сделает». ну, или его родители, хотя и не хотелось бы знакомиться с ними вот так. Я кинула себя взглядом. Одежда запылилась и кое-где порвалась. Мне нужна была полноценная ванна и перебрать оставшиеся в доме вещи. Даже если управляющий вывез большую часть, наверняка осталось что-нибудь, из чего можно сшить более-менее приличное платье. Об этом я не беспокоилась. Но вот добрые старички после моего отъезда снова останутся одни. Кто знает, захотят ли родители заниматься поместьем, если так много лет не уделяли ему внимания. Я поняла, что отец Шейна наследовал другой титул, а Гринвуд Холл принадлежал моему мужу, ну и мне, раз уж я стала его женой. Не знаю, сколько дней у меня есть, но старикам постараюсь помочь по максимуму. И это даже важнее, чем привести в порядок нежилую усадьбу. «Скажите мне, Верес, — начала я, подстраиваясь под шаг старика, — вон там, за парком, — это что за постройки?» «Так-то был скотный двор», — охотливо пояснял слуга. «А вон справа от него — огород. Огород — это хорошо, вот только вряд ли у стариков есть силы самим его обрабатывать». но надо посмотреть, что там можно сделать. Приняв решение и начав действовать, я почувствовала, как мне становится легче. Отступает обида на Шейна. Так действительно даже лучше получилось. У меня появилась возможность помочь хорошим людям, и я не буду мучиться совестью, что ничего не сделала. Скотный двор когда-то был большим. В коровнике могло вольготно разместиться с десяток буренок, И еще осталось бы место. Курятник, сараи для свиней и овец, с выходом на летние загоны, пруд для уток. Сейчас все постройки стояли пустыми, а на выпасе, где когда-то паслись лошади, мекала одинокая коза, да несколько кур рылись в земле в поисках червяков. И все равно, этого оказалось больше, чем могло бы быть. По крайней мере, молоко и яйца у нас есть. Надо будет позже поискать в окрестностях спрятанные хитрыми курами г н е з д а как то в парке. А вот с огородом дело обстояло куда печальнее. Вереса хватало на обработку малюсенького клочка земли, а остальное бескрайнее пространство заросло по пояс травой, кое-где п е р е м е ж а е м ы й редкими деревьями. Что вы посадили, поинтересовалась я у старика. Кабачки да тыквы, «Они растут хорошо и ухода не требуют», — вздохнул он. «Хотел еще грядочку картофеля. Больно моя Трина его любит. Да тяжело мне уже». «Вы молодец», — проговорила я про себя, раздумывая, «что своими припасами нам не прожить. Продукты придется закупать в ближайшем поселении. Надеюсь, это будет более-менее крупный город с торговыми рядами». Я осмотрела скудное хозяйство и мы с Вересом двинулись обратно к дому. Поскольку ближайшие несколько дней мне придется провести здесь, нужно подготовить для себя комнату, убрать пыль и паутину, высушить подушки и одеяло. Спать в сыром и пропитанном з а т х л о с т ь ю помещении мне не очень понравилось, и я решила выбрать комнату, в которой открывается окно. Верес, услышав мое пожелание, решил позвать трину а я отправилась на экскурсию по первому этажу из просторного хола л вело несколько дверей и я решила исследовать их все за первой самой правой дверью спряталась кухня она была темной закопченой н как будто кто-то неумелый пытался растопить печь и дым покрыл темным налетом все поверхности почти все у одной стен Виднелось прямоугольное светлое пятно. Наверное, здесь стоял шкафчик для посуды, или сервант, или еще какая-то мебель. Печь, когда-то обмазанная светлой глиной, но ныне потемневшая, была не такой большой, как в прайс-хаусе, и без лежанки. В углу стояла деревянная лопата и пара ухватов разных размеров. Длинные деревянные ручки тоже были черными от копоти. На полках стояли большие маленькие кастрюли, несколько глиняных мисок и тарелок, на крупных длинных гвоздях висели сковородки. В общем-то, я нашла кухню мало пострадавшей, если не считать копоти, но ее можно отмыть, и не сильно разграбленной, главное, чтобы печь работала. Чуть позже нужно будет поискать дров. За следующей дверью я нашла столовую, с маленьким отделённым аркой-закутком, выделенным под б у ф е т н у ю Отсюда исчезла большая часть мебели, с потолка свисал пустой крюк вместо люстры, а на выцветших от времени обоих остались тёмные пятна от часов, горок, небольшого диванчика. Исчезли все стулья, чайный и обеденный сервизы. Столовых приборов я тоже не нашла. Зато остался массивный дубовый стол — который, наверное, был слишком тяжел, чтобы его вывести. Из-за отсутствия занавесок столовая оказалась очень светлой, а еще просторной, без мебели. Я аккуратно прикрыла дверь, понимая, что этой комнатой вряд ли будут пользоваться в ближайшее время. По обе стороны от лестницы прятались в тени двери в две жилые комнаты. В обеих сохранились массивные старинные кровати, и большие шкафы для одежды. Из каждой дверцы вели в собственные ванные с громоздкими латунными ваннами, да и окна были целыми и открывались. Немного подумав, я решила выбрать ту, что ближе к кухне. А слева находилась просторная гостиная. Здесь мебели было больше. Сохранился длинный и широкий диван, на котором вчера мы с Шейноном ждали, когда нам подготовят комнату, Ночью мы не заметили, но диван был затертым от старости, видимо, поэтому его и не продали. Несколько больших кресел из того же гарнитура, столик со сломанной ножкой, которую починили, прибив гвоздями светлую рейку из другого дерева. Но также ни часов, ни люстры, ни занавесок. Зато в противоположной от дивана стене темнел давно нечищенным зевом камин, заполненный золой. Я подумала, что здесь, наверное, было очень уютно собираться зимними вечерами всей семьей, улыбнулась и направилась в выбранную мной спальню. Она была больше той, в которой я спала сегодня ночью. Видимо, когда-то это были хозяйские покои, а на втором этаже, скорее всего, гостевые. Третий этаж традиционно оставляли для прислуги. На кровати лежала только перина, накрытая пыльной холстиной. Я стянула и то, и другое, потащила к выходу из дома. В холле мне встретились старики, полной решимости помочь привести комнату в порядок, чтобы госпоже графине было удобно п о ч е в а т ь Я улыбнулась и попросила Трину тоже называть меня Эбби, и, как я и думала, она так же, как и ее муж, остановилась на госпоже Эбби. Дальше я спорить не стала. Пока слуги вытаскивали перину на солнце, я распахнула окна в своей будущей спальне, впуская свежий воздух, и отправилась на второй этаж. Там заглянула в комнату, где провела ночь, забрала подушки, одеяло и смену постельного белья. Надо еще спросить Трину о мыльном корне и постирать. На таком ярком солнце все высохнет за несколько часов. До обеда мы приводили мою спальню в порядок. п и р и н а и подушки были тщательно выколочены и оставлены солнечным лучам безжалостно выжигать з а т х л о с т ь Белье постирали. Я вытерла пыль, вымыла полы. Когда посмотрела на окна, поняла, что уже безумно устала. К счастью, Трина позвала меня обедать, и окна я отложила на потом. Жидкий суп из прошлогоднего, уже мягкого картофеля — и лесных грибов показался мне вкуснейшим блюдом, сравнимым разве что со с т р е п н ё й Марты. Воспоминания о родных людях сейчас казались далёкими и потускневшими, как будто из другой жизни. Впрочем, та жизнь не была другой и далёкой. После обеда, поблагодарив Трину, я отправилась искать себе одежду, всё же окна могли подождать, а платья нет. «Ведь скоро за мной приедут родители Шейнона, и я никак не могла их встретить в лохмотьях». Если когда-то одежда здесь и была, управляющий распродал ее в первую очередь. Я заглянула во все комнаты и шкафы верхних этажей, но нашла только пару обмотанных паутиной полотенец, когда-то завалившихся за ванну, и потому незамеченных цепким взглядом Вейта, а еще штопанное-перештопанное постельное белье. Пришлось снова просить Трину о помощи. Добрая старушка выдала мне несколько своих платьев, которые носила в далекой молодости, и полотенца. К моему удивлению, от одежды пахло чистотой и травами, и платья хорошо сохранились, несмотря на то, что им было много лет. Единственный минус — они были слишком простыми и годились разве что для прислуги, так что для встречи с новыми родственниками Придется что-то прикупить в ближайшем городке, который назывался Озерск, поскольку стоял на берегу огромного озера. Я расспросила слуг и узнала, что через несколько дней в Озерске воскресная ярмарка. в е р и с обещал сопроводить меня, чтобы госпожа Эбби не заблудилась. Мне не хотелось заставлять старого слугу тащиться в такую даль, но оба супруга так настаивали, что я сдалась». Одной мне действительно будет труднее, ведь я не знала ни дороги, ни самого города, ни людей в нем, и мне нужен был проводник. К вечеру я вымыла до скрипа оба окна, расстелила себе постель, с удовольствием вдыхая запах прогретого солнца от подушек и мыльного корня от постельного белья. Затем натаскала воды в ванну из дождевой бочки и, наконец-то, по-человечески вымылась. Надела одно из домашних платьев и, не дожидаясь, пока высохнут волосы, упала на кровать. Уснула я в тот же миг, как голова коснулась подушки.